Глава 26. Марк. Корсор зависает над ссылкой новостной статьи. Грудь у меня сжимается, когда я, наконец, щелкаю на ней. Выскакивает страница. Лицо Оливии заполняет экран. Сразу же тычу в крестик в углу, чтобы выйти с сайта. Просто не могу без глубокого сожаления терзающего мою совесть смотреть на ее безупречную кожу, проникновенные глаза и мягкие полные губы. Чувство вины проело во мне огромную дуру и угрожает поглотить меня целиком. По ее делу ничего нового, точно знаю. Услышал бы по радио по дороге в офис, случить вдруг какие-то серьезные подвижки. Мне было просто любопытно прочитать подробности. Заголовок данной конкретной статьи гласил, был ли у Оливии роман. Но, как оказалось, даже это мне не под силу. Слаб я для этого на желудок. Или, может, на голову. В принципе, слаб. Встаю и подхожу к большому окну, из которого открывается вид на эксетерский собор и на местность за ним. С такой высоты кажется, что вся деятельность подо мной проистекает в полнейшей тишине. Рабочие муравьи спокойно занимаются своими делами, Вроде как совершенно безразличные ко всему, что творится в окружающем мире. Хотя, думаю, это все-таки не совсем так. Представляю, что было бы, получая вдруг возможность узнать все их мысли, заботы и тревоги. Мой разум просто взорвался бы. Сейчас, конечно, мне и без того не дает покоя целое множество вещей. Такое великое множество, что мой мозг уже не способен их разделить. Они связаны вместе, словно пучок проводов, и настолько замысловато переплетены между собой, что боюсь этот клубок. Я уже никогда не распутаю. Я сам навлек это на себя. В течение долгих лет я счастливо прятал голову в песок, позволяя себе закрывать глаза на все, что хоть отдаленно напоминало проблему, избегая проблем любой ценой. Потому что так ведь проще, верно? Если вы игнорируете проблемы, они просто перестают существовать, тают и исчезают без следа, оставляя меня счастливым, довольным человеком, мужем и отцом. Именно по этой причине я и проигнорировал самую последнюю проблему, а также ту, которая та потащила за собой, когда Джен начала задавать неудобные вопросы. А теперь уже и самую крупную из всех. Проигнорировал тот факт, что практически уверен Моя жена решила каким-то образом навредить Оливии Эдвардс